Мюнхен. Январь-февраль 1943 года. Проект Штральканоне закрыли, когда погиб профессор Хельвик. Долгое расследование ничего не дало. Судя по всему, это действительно был просто несчастный случай на испытаниях новой установки. Пока с этим оружием могут управляться только сильнейшие экстрасенсы Рейха, а их можно по пальцам одной руки пересчитать. сказал Хельвиг Штернбергу при последней встрече. «Мы должны создать оружие, которое будет обслуживать обычный расчет немецких солдат». Все наработки Хельвига решено было передать группе физиков из Людвигсхафена, которые тоже сотрудничали с оккультным отделом Аненербе, причем уже давно, с большим подотделом штурбанфюрера Мёльдерса. «Апогей дьявольской бессмысленницы Говорил Штернберг об этом решении, не скрывая того, что считает свой крохотный подотдел полноправным наследником бюро Хельвига. Но Штернберг был слишком молод для того, чтобы возглавить проект уровня Штральканоне. И тогда он взялся за создание собственного проекта. Ему не давало покоя мысль о британских близнецах-агентах, одного из которых арестовали в августе прошлого года на Мюнхенском вокзале. о людях, мгновенно передающих друг другу информацию из любой части света. Время было не самым удачным для новых начинаний. В обход обтекаемых заголовков газет и бравурных радиоречей ползли разговоры о невиданных потерях под Сталинградом, который еще несколько месяцев назад должен был пасть, но имя этого злополучного города упорно возникало вновь и вновь, выплывая из тумана слухов, подобно кораблю-призраку, чье появление, как известно, не сулит удач. Приход Нового года ознаменовался расстрелом нескольких астрологов. Не из Аненербе, а прометчиво пообещавших немецким войскам скорую победу. Зато был выпущен из-под домашнего ареста начальник подотдела оккультной прогностики, еще в конце лета предупреждавший об очень тяжелой фронтовой зиме. Позже Штернбергу казалось, что все в те дни предвещало нечто значительное. Он был одержим идеей телепатической передачи разведданных и искал способ пробудить скрытые сверхчувственные способности обычных людей. Лихорадка научного изыскания захватила его целиком. не оставляя времени ни для еды, ни для сна. Часто он оставался на ночь в институте, да и не хотелось идти в недавно приобретенную мюнхенскую квартиру, огромную, прекрасно обставленную, но совершенно нежилую. Никто и ничто не тревожило. Сотрудники не нарушали его сосредоточенное уединение. Учеба в университете на тот момент не представляла для него уже никакой проблемы. Временно он мог позволить себе забыть о ней, так как по личному распоряжению Вальтера Вюста, куратора Анненербе и с июля 41-го ректора Мюнхенского университета, изыскания Штернберга засчитывались за университетскую научную работу. Он еще не знал, к чему приведут поиски, но уже смутно представлял себе некий прибор. Не курение, не ядовитые порошки по забытым рецептам, а нечто современное, Некое техническое устройство и хитроумное, и обескураживающее простое, предназначенное из любого человека сделать на время настоящего мага. Существовало ли у древних что-то подобное? Посмотрим. Зеркала прорицателей. Зеркала для святочных гаданий у русских. Индийские священнослужители пользуются вогнутыми зеркалами с позолоченной поверхностью. так называемое зеркало Соломона из полированной стали и ныне довольно распространенное магическое приспособление. Вогнутое зеркало собирает в своем фокусе астральный свет, и человек, находящийся перед таким зеркалом, приобретает способность к ясновидению. Очень интересно, надо будет проверить на практике. Золотые и серебряные зеркала, найденные в захоронениях перуанских племен, бронзовые с полированным дном, священные котлы древнегреческих жрецов. Таинственное зеркало ученого-монаха Роджера бэкона уж не являлся ли необычайно прозорливый францисканец, знаменитый своими мистическими озарениями, ясновидящим, заглядывавшим в далекое будущее. Зеркала флорентийских академиков 17 века способны отражать и концентрировать холод ледяных глыб. Любопытно, В сущности вогнутое зеркало, своеобразный приемник и передатчик, причем далеко не только видимого света, любых излучений, в том числе и излучений тонкого мира. Интересная мысль, но что дальше? Штернберг огляделся, жестом крепко задумавшегося шкалера, запустив пальцы в гущу волос на затылке. Взгляд упал на раскрытый свежий номер Германии, лежавший поверх стопок книг. Он отложил его, чтобы позже ознакомиться. Было там что-то любопытное, касающееся работы Шеферовского отдела Центральной Азии. Кажется, отдел преобразовывается в целый институт. Журнал был открыт как раз на начале этой статьи. Там была помещена и фотография самого Эрнста Шефера, еще времен его тибетской экспедиции 1938 года, наделавшей столько шума. Шефер, бородатый и веселый, в меховой шапке, на фоне каких-то тибетских гор, а точнее на фоне одной огромной скалы. Боже правый, да я ж собственными глазами это видел. Край обрыва шел от одного угла снимка до другого ровной чашей, обнимая склонившееся к нему небо. Скала была вогнутой и идеально ровной. Штернберг потянул к себе журнал. Похоже, совсем не случайно Шефер сфотографировался на фоне именно этой скалы. Вогнутая и совершенно гладкая, как зеркало мага. Да где же я видел подобное? Припомнились солнечные блики, струящиеся по желтым откосам, запах мокрого песка, жара, влажный, тенистый, камышовый ветер с реки, вялая возня голых по пояс людей на каких-то раскопках, огромные древние камни. Как там называлось это место? Вскочив, он потянулся через башню книг к телефону и поставил его перед собой на раскрытый журнал. «Хаймар, да, это я. Будьте добры, свяжитесь с Центральным архивом и закажите все отчеты Шефера по тибетской экспедиции. и особенно подчеркиваю, все, включая фотоснимки, киноматериалы, абсолютно все, что там только найдется, до последней дрянной бумажки. Да, и еще». «Мне срочно нужны все данные по Зоненштайну, любые публикации, исследования, записи местных легенд, все, что угодно. Зоненштайн. Это археологический памятник на юге Тюрингии, что-то вроде капища, большое сооружение, очень древнее». Штернберг улыбался, глядя в стену перед собой и видя вместо нее озаренную солнцем отвесную плоскость скалы, огромное каменное зеркало. Вогнутое зеркало, по свидетельствам древних авторов, способное помочь обычному человеку обрести ясновидение. Он уже ясно представлял себе, как будет выглядеть его новое устройство. Простая система вогнутых зеркал, возможно, совсем небольших, гигантские здесь, наверное, ни к чему. Он знал, что предстоит еще немалая работа по подбору геометрических параметров, по расчету их местоположения, Он еще не понимал толком, как это будет работать, но уже был совершенно уверен – это сработает. И кроме того, его ждал отдельный роскошный приз, венчающий всю эту идею – загадка древних монументов, ключ к которой, кажется, теперь тоже был у него в руках.